Неподалеку от того места, где начинался особо крутой подъем, Роланд догнал Эдди. Когда первый раз положил руку ему на плечо, парень ее стряхнул. Когда рука легла на его плечо второй раз, повернулся с неохотой и посмотрел на своего старшего. Роланд увидел, что рубашка Эдди забрызгана кровью. Бенни, Маргарет, их обоих. «Может, нам лучше оставить ее в покое, если это Мия?» «Ты рехнулся! От стычки с волками у тебя поехала крыша?» «Если мы оставим ее в покое, она сделает свое дело и уйдет» Даже произнося эти слова, Роланд сомневался, что такое возможно «Да» Глаза Эдди горели «Она сделает свое дело, это точно! Сначала родит ребенка, потом убьет мою жену» «Это будет самоубийство» «Но она может это сделать! Мы должны пойти за ней!» За всю свою жизнь Роланд крайне редко отступался от решения, которое считал верным. Но такое случалось. Вот и теперь, глядя на бледное решительное лицо Эдди Дина, он пришел к выводу, что это один из тех самых случаев. «Хорошо», — кивнул он, — «но мы должны быть очень осторожны. Она будет бороться, не дастся нам в руки, будет убивать, если до этого дойдет, и прежде всего...» Попытается убить тебя. Я знаю, ответил Эдди. Лицо его напоминало каменную маску. Он посмотрел на уходящую вверх тропу. В четверти мили она поворачивала за утес и скрывалась из виду. А потом возникала вновь у самого Зева пещеры. На тропе Сюзанны Мия не было, но это ничего не значило. Она могла укрыться где угодно, могла и не пойти к пещере, а разбитое кресло использовалось, чтобы направить их по ложному следу как использовал Роланд детские вещи, разбросав их по проселку. «Я в это не верю. В этой части кальи миллион крысиных нор. И если бы я верил, что она заползла в одну из них...» Подошли Келлоган и Джейк, остановились, глядя на Эдди. «Пошли!» Он скинул глаза на стрелка. «Мне без разницы, кто она, Роланд. Если четверо здоровых мужчин не смогут поймать одну безногую женщину... «Нам пора побросать оружие в пропасть и переквалифицироваться в фермеры!» Джейк усмехнулся. «Я польщён. Ты назвал меня мужчиной!» «Только не задирай нос! Пошли!»